Глава 15. Первая реакция, не глядя, двинуть в ответ. Ненавижу подобные шутки, особенно когда в кармане лежит половина мотоцикла «Урал». Приседаю, выворачиваясь, и сразу разрывая дистанцию. Хотя по ладошкам, понятно, они маленькие и прохладные, женские. Но пока одни руки прикрывают глаза, другим ничто не мешает бить в печень. Верно? Кэт стоит удивленная и слегка разочарованная. Игра «Угадайка» сорвалась... А вот ее спутники мне в принципе не рады, Джон. Понятно, чем долговязый недоволен? Или ему уже успели наплести что-то? «Катись», — говоря местной мажорке, откуда пришла. «Ты чего?» — она хлопает глазами. «То самое. С клофилинщицами не общаюсь. плохо нашла». «Что?» — как разворачиваясь, упираясь взглядом в Джона. «Значит, я не зря сыграл на публику. Имелись, видимо, в прошлом некие факты». Что ты гонишь?» — самым бодлярским образом заявляет Джон и кидается на меня. В его интересах поскорее мне рост заткнуть. До меня он не добегает. Женька, про которого все забыли, спокойно подставляет ему ногу, отправляя и без того побитого товарища в полет. В уличной драке правил нет, это не боксерский ринг. Их больше, не старше, они на своей территории. Джон барахтается, пытается встать пинком отбрасываю его на спину, нависаю над ним, заношу кулак. Сейчас вбить бы этому мудаку в его тупую башку, что если его побили дважды, побьют и третий раз, что если он, сука, подставляет людей, то пусть будет готов отвечать в голове багровая муть, впечатать урода в асфальт так, чтобы не встал. — Катенька, слышу за спиной. — Дима, Евгений, а что у вас тут происходит? Голос мужской, спокойно уверенный, в волнении нет, одно сплошное любопытство. Словно мы не в пыли тут валяемся, а коллекцию марок рассматриваем. Откуда он знает Жндоса? — А, Джон, доходит до меня, тезки, значит. — Да мы тут... Дядя Влад... Черт, даже интересно, перед кем это от Торва Кэт изображает Паиньку. Поднимаю голову и упираюсь взглядом в знакомую физиономию. Он, правда, узнает меня первым. — Алик? — Альберт Ветров, если я не ошибаюсь, — говорит работник обкома с вечно грустным лицом, похожим на верблюжью морду. — Имени не знаю. За все наше знакомство он мне так и не представился. — Дядя Влад. — Здравствуйте, — говорю. — Тут Евгений оступился, а я ему подняться помогаю. — Ну-ну, то, словно не сомневается в моих словах. Далековато от твоих родных просторов. Каким ветром к нам? Улыбается, довольный своим остроумием. К этому изумлении. Странный альтруист-колхозник в дедушкиных брюках никак не стыкуется у нее в голове с этим лощенным товарищем в белоснежной рубашке и импортном костюме. «За аппаратурой приехал», — говорю. «У нас, знаете ли, не разгуляться в этом плане?» Джон, про которого все забыли, встает и отряхивается. «Тебе райком деньги выделил. Скорее утверждает, чем спрашивает он». «Товарищ Комаров», — расщедрился, хвастаясь. — «не так сильно я вру. Тот и вру, То ты правда подписывал мне ордер, правда сильно скромнее по размеру, и не сейчас». «Уже решил, что?» — спрашивает он с интересом. «Широкоугольный объектив нужен для репортажной съемки», — говорю, вспышка для помещений, расходники. «Ты так хорошо разбираешься в этом». «Что это, ирония?» Подобное знание и правда выбивается из образа, кто я для него, в лучшем случае, самородок из глуши, так что моя экспертность в его глазах выглядит забавно. Присмотрел пару вариантов, отвечая уклончиво. В советском фото пишут. На заборе тоже много чего пишут, обрывает он меня совершенно непочтительно по отношению к прессе. Есть на чем адрес черкнуть. Предусмотрительно Женька извлекает блокнот. «Индустриальная семь, квартира 23. Афанасий Сергеевич Орлович», — диктует обкомовский работник. «Зайди обязательно. Вам найдется о чем поговорить. И не стесняйся, я его предупрежу». «Спасибо», — говорю искренне. «Непонятно, с чего этот незнакомый человек взялся мне помогать, но отказываться от таких роялей в кустах я не намерен». «Катюша», — переключается он, — «напомни, папеньки, что мы в субботу ждем вас к себе на чай». — Умоляю, не опаздывайте. Светлана Сергеевна задумала какой-то невероятный пирог. Если он остынет, я нам всем не завидую. — Катюша, — говорю, когда спина нежданного благодетеля скрывается за поворотом. — Умью, — Кэт хмуро показывает мне маленький кулачок. — Так что там про клофелин? — Ирина, белые волосы, красная лада. — Ах ты гондон, — отвешивает Джона такого леща, что у него повязка слетает с головы. «Ты обещал. Говорил, что с этой шалавой больше не общаешься, что она в Краснодар уехала. Говнюк!» «Кэт!» — трагически заламывает руки Джон, «Он все врет». «Ага, и суку твою, Белобрысову, сам выдумал. Кажется, дело тут не в защите моего честного имени, а в банальном любовном треугольнике». Попавший между молотом и наковальней, Джон терпит оплеухи и оскорбления с щенячими глазами. «Они меня просто ограбить хотели». Вставляю, когда Кэт устает лупить своего бойфренда. Ничего личного. «Иди нахер», — резюмирует Кэт. Джон стоит как оплеванный, но не уходит. Изгнание из стаи для него равнозначно потери дохода. Есть такие люди, и как раз их безошибочно притягивают творца, барыжничество и прочие бизнесы. Они способны пережить унижение, разлуку с любимой, но убытки никогда». Кэт, пожалуйста! — складывает он лапки на груди. — Сбесил он меня сильно. Вот я его Ирине сдал, А дальше она сама все. Я не при делах. Сказать, что у Джона есть собственные ключи от квартиры клофелинщицы, мне мешает какая-то дурацкая мужская солидарность. — Сам тогда с Аликом разбирайся. Мягкое женское сердце дает слабину. — Я компенсирую. — Джон обращается ко мне. Скажи, что ты хочешь. — Штаны, — говорю, — снимай. Тут на меня пялятся все. Мужское население просто охреневает, а Кэт, как девушка прогрессивная, кажется, подозревает что-то совсем нехорошее. «Что замер?» — повторяю. «Ты спросил, чего хочу? Джинс хочу». Джон трясущимися пальцами растягивает болты на левисах. Джинсы у него защетные, Стандартным клешам в бока вшита малиновая клиня, по самому низу, чтобы не терлись об асфальт. Штанины проклепаны согнутыми монетками — Каждый шаг издает мелодичный звон, намекающий на близость цыганского табора. Кот снова не выдерживает. «Пойдем, я тебе вместо этих новые дам». «Думаешь, я их собираюсь носить?» — отвечаю. «Да они мне на три размера больше». «А зачем тогда?» «Спалю нахрен», — говорю. «Оболью бензином и сожгу, чтобы неповадно было». Брюнетка в ужасе. Как любой торгаш, она понимает цену денег. Пустить на распыл три месячных зарплаты инженера для нее жуткое кощунство. Так возьми новые и носи, тогда двое, предлагаю мне Женьку, найдутся по размеру. — Кэт, спасибо, — подает голос Джон. — Заткнись, — рычит она, — до копейки мне отработаешь, козлина. — Почему джинсы стали самой популярной одеждой в мире? Такой псих додумался шить их из жесткой, как дерево парусины. Зачем? Штаны — единственное достоинство, которых в том, что можно ползать на карачках по камням, не протирая коленки, носят айтишники и модели, музыканты и домохозяйки, студенты и миллиардеры. А у них жарко летом, и они накаляются от холода зимой. Они не пропускают воздух, под ними чешется кожа, они сдавливают бедра и дико трут между ног. — Алик. «А что круче, Ливайса или Ли?» — переживает женек. Ему как раз достались Ли еще и на молнии, а не на болтах. Ассортимент, хранящийся у Кэт, был ограничен. Я и так ломал голову, как произвести впечатление на капризные заказчицы свадьбы. И тут такое везение. «Американские штаны стоили по 200 рубчиков за пару». Джон кряхтел, краснел, кивал. Не знаю, как он будет отрабатывать свои долги перед Кэт Форцовкой или каким-то другим способом, меня это волновало меньше всего. Мои на мне еле сошлись и нещадно сжали. Я понадеялся на свойство Денима растягиваться и терпел. Зато заметно окрепшая за последний месяц фигура выглядела, как на буржуйском плакате. Кэт чуть не мурлыкала рядом, то и дело стараясь задеть то рукой, то коленом. Джон при этом кряхтел еще больше. Изрядно сэкономив, я решил потратиться. Купил две рубахи с огромными остроконечными воротниками. Себе взял простую, без рисунка, из темно-синего сатина. А женек запал на огненно-рыжую в огурцах. Шузы и надо!» — критически оглядела на скет «На платформе». «А кроссы сможешь, Адики?» «Дорого выйдет», — задумалась она. «А так все смогу». «Ничего, к тому времени Джон снова на коса резет. Посмеялся даже Джон, правда, не весело. «Сейчас мы, сия обновками, идем за аппаратурой. Птицы поют, солнце светит, девушки оглядываются. Новые джинсы похрустывают при каждом шаге. Так какие круче!» «Не носите джинсы Левис, в них ли Анжелу Дэвис? А носите джинсы Ли, в них Анжелу не ли?» Женьку этот чудесный факт чрезвычайно радует. Он даже начинает смотреть на мои ливайсы немного свысока. Анжела Дэвис, коммунист, борец за права чернокожего населения США. Мы сворачиваем с проспекта. Индустриальная, бывшая межевая, зеленеет газонами и шумит липами. Тихий райончик рядом с центром облюбовала номенклатурой, примкнувшая к ней творческая и промышленная интеллигенция. Основательные трех-четырехэтажки с лепниной по стенам и полукруглыми балкончиками на глаз смотрятся выше, чем соседние пятиэтажные хрущобы. Сталинский ампир в провинциальном исполнении. Тот недолгий период советской архитектуре, когда для класса победителя строили дворцы. Потом станет понятно, что дворцов на всех не хватит, а жить где-то надо. На широченной полуторной двери табличка с гравировкой — а С. Орлович — член Союза художников СССР. «Может, ну его?» — робеет Женька. На него все эти признаки сословного неравенства оказывают ожидаемый эффект. Не с вашим рылом в калашный ряд. Решительно жму кнопку звонка. За дверь отдается напевной канареечный трелью. Даже звонки здесь особенные, не как у простых смертных. Дверь открывает хмурая женщина сельского вида с косынкой на голове. Она не произносит ни слова, просто неодобрительно смотрит на нас. «Антонина, кто там?» — слышится мягкий мужской голос. «Мы к Афанасию Сергеевичу», — говорю намеренно громко. «Он нас ожидает. Здравствуйте!» «Проводи ко мне ребят, пожалуйста», — отзывается голос из глубины. «Ботинки снимайте», — произносит Мигера. Орлович фамилии не соответствует. Он невысокий, округлый, с небольшой залысиной и аккуратной шкиперской бородкой без усов. Борода очень черная, кажется, он ее подкрашивает. Впервые вижу мужчину в домашнем халате. Афанасий Орлович вальяжен и благожелателен. Он усаживает нас на приземистый диван, кричит Антонине относительно чая и, не получив никакого ответа, принимается нас разглядывать. — Вы оба увлекаетесь фотографией? — наконец спрашивает он. Женек отчаянно мотает головой. — Только Алик. Тычет он в мою сторону. «И зачем вам, молодой человек, понадобился широкоугольник?» — интересуется Орлович. «Похоже, на тех метров, которые любят поспрашивать, чем дышит молодежь. Будет о чем потом поворчать в своей профессиональной тусовке, мол, мы вот в их годы, а они...» «В помещении снимать, говорю, там, где расстояния недостаточно, еще когда нужна большая глубина резкости. Я ведь репортер, в газете работаю, у меня свои задачи». Орлович одобрительно кивает, чувствуя себя, как на экзамене. Изображаю прилежного ученика. Знакомства во все времена нужны, как воздух, всемогущий блат, который в будущее пришел из этой эпохи. Своих продвигают, чужих задвигают. Я покуда нищейный, поэтому так важно примелькаться, запомниться». Антонина вкатывает в комнату сервировочный столик, на нем чайник с гнутым носиком, чашки, пряники, одуряющий пахнущие бутерброды с сервелатом. Женька тут же хватает один. На жену Антонина не похоже, скорее такой буржуазный атрибут, как домработница. Орлович вальяжен, как старый холостяк, и непоседлив, как мальчишка. Теорию вы подготовили неплохо, шутит Мэтр, а вот с практикой наверняка не знакомы. Он стремительно уходит и возвращается с видом фокусника. «Знаете, что это?» «Я знаю». Похожий на блинчик объектив знаменитый руссар, которым принято гордиться филом от техники. Как многое хорошее из отечественного, он был создан для военных нужд. Какой-нибудь аэрофотосъемки, наверное, или топографии. На гражданку попал почти случайно. Оптическую схему потом кто только не копировал. От сей шнайдер до Роденшток. Один из случаев, когда мы были первыми, но этим все и закончилось. В моей современности его даже стали производить снова межфабричным способом. Специально для ценителей легенд. «Нет, — говорю, — не знаю. Вот, — радуется Орлович, — взгляните, правда непривычно. Он тычет камеру». Это, оказывается, «Зорки-4». В креплении для вспышки установлен видоискатель, похожий на оптический прицел. Военные технологии. Угу. Комната в видоискателе сразу распахивается во все стороны. Вполне предсказуемо. Сейчас такой эффект дает любой мобильный телефон. Там сплошь стоят ширики. Удивительно, выдаю ожидаемый восторг. «Могу уступить», — улыбается мэтр. «По сходной цене». У меня зеркалка, говорю, «Зенит Е», опасаюсь, что не подойдет. — Правильно опасаетесь. Мой уклончивый отказ его ничуть не расстраивает. — Тогда вам нужно что-то другое. — Афанасий Сергеевич, вам нужно ехать на зачет, и через полчаса появляется в дверях Антонина. Орлович резко скучнеет. Похоже, он из тех людей, что не дружит со временем. Тот Меску постоянно подкидывает им сюрпризы. — Мир десять, подсказываю. — Вполне. Орлович нетерпеливо качает ногой в мягком тапочке. — А почему бы и нет? — А его возможно купить в сумме? — Сомнительно, очень сомнительно. Мэтр уже тяготится нашим присутствием. — Вот загляните, он быстро пишет адрес на блокноте. — Скажите, что я порекомендовал. Он чуть не выпроваживает нас из квартиры. «Афанасий Сергеевич», — спрашиваю уже в дверях, — «вы ничего не слышали про выставку работ молодых фотографов?» «Нет, ничего не слышал», — борчий Орлович. «А вы откуда?» — вдруг интересуется он. «Из Березово», — говорю. Мэтр хмурится. О своих местных товарищей узнавайте, почему-то сердится он. Я ничего не знаю». С этими словами он захлопывает дверь за нашей спиной. «Держи», — говорит Женька, — «как только мы выходим из подъезда». Он протягивает мне два бутерброда с сервелатом, сложенных колбаса к колбасе. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Не такая паршивая, я машу запиской. Кажется, это пропуск в пещеру Алладина. Пещера называется без изысков, комиссионный. Слово, магазин где-то потерялось, а может, на нем сэкономили. Всем и так понятно. За прилавком сидит очень худой человек с грустным лицом. Даже не стоит, а сидит так, что его макушка с редкими волосами едва видна из-за прилавка. На витрине все скучно. Курнос и Зенит-3М со штатным индустаром. Целых четыре смены разной степени потрепанности, вездесущий, зоркий. Имя ловище резко меняет ситуацию. Из-под прилавка появляется Мир-10 в основательном кожаном футляре. Эти объективы потом неожиданно полюбят видеооператоры за надежность, неубиваемость и чудесные блики в виде звезды-шерифа, которые создают лепестки диафрагмы особенной формы. Мне он важен тем, что идеально подойдет к моему зениту. Правда, весит полкило, зато и выглядит солидно. Не то, что какой-нибудь блинчик. Хотя на футляре выбиты 90 руб, Хотя за него 200 и мне приходится уступать. Расплачиваемся и бежим на электричку. Простодушная натура дикарей — падка на предметы яркие и блестящие. Они производят такое сильное воздействие на их неокрепшее сознание, что способны вытеснить все прочие мысли и эмоции. Едва Лида открывает рот, чтобы произнести много разных и в большинстве своем неприятных слов, как я разворачиваю перед ней свой подарок как Торрера перед быком, как флейтист перед коброй. Это тебе, говорю, нравится? Самый настоящий ковбой, в самой настоящей ковбойской шляпе, щурит свои заграничные глаза и затягивается сигаретой, а еще слово «мальбора» большими буквами по всему низу пластикового пакета. Лиходеева даже дышать перестает. — Ну, ты гад, Ветров! — произносит она таким тоном, что это звучит как комплимент. «Значит, думал обо мне все-таки?» «Постоянно говорю, только глаза прикрою, как перед глазами твой образ встает». «Врешь, конечно», — вздыхает Лида, — «но все равно приятно». «Почему вру?» — отвечаю. «Помнишь, ты мечтала на обложке появиться?» «И что?» Брюнетка хватает наживку так жадно, что едва удочка не вырывает из рук». «Твои фото на конкурс выдвинули», — говорю. «Теперь они в выставке будут участвовать». «Где? Понятия не имею». Лида складывает ладошки на груди и только хвостиком не виляет. «А, Лик, ну скажи, просит, если это тайна, то я никому». «Так я сам не знаю пока», — говорю с досадой. «Мне про выставку комаров рассказала, о подробностях молчит как партизан, не положено, мол. Им же наплевать, — смело обобщаю, — лишь бы о проделанной работе отчитаться». «Так что пролетим мы с тобой мимо своей минуты славы, как фанера над Парижем». Улитки упрямо сжимаются губы. «Я этого Комарова?» По глазам видно душу из ответственного товарища вытрясти готова, Но только Лида Лиходеева фигура не того калибра. «Он от тебя отмахнется, как от мухи, — говорю. а Вот только что, моя одноклассница, близка к истерике?» «Если про выставку не ты, а твоя мама?» — спросит, — предлагаю. «Победа в конкурсе — это как ни крути почетно, причем на областном уровне. Может, тогда она и против театрального возражать не будет?» «Бойзно как-то», — Алида поводит плечами, словно вокруг в раз похолодало градусов на десять. «Я ей пока не рассказывала ничего. А вдруг орать будет?» «Обязательно будет, — говорю, — только не на тебя, а на Комарова». Мы же не просто так эти фотографии делали, а по заданию райкома партии. Если кто-то и способен выбить информацию из ответственного секретаря, то Лиходеева старший идеальный таран. Митрич вон войну прошел, а при одном упоминании о ней заикаться начинает. И повод замечательный, переживание за кровиночку единственную. И вообще не зря говорят, что она ведьма. Литка довольно хихикает. Представила свою маму на тропе войны. «Алик», — мурлычет она, — «ну, если мое фото будет на выставке...» «Погоди», — говорю, — но она уже лезет ко мне, заглядывая в душу счастливыми глазами и прислоняясь горячим телом. За спиной Литка раздается жуткий треск, копченый, проламывается к нам через кусты напрямик. Шевелюра у него всклокочена, а физиономия перекошена. Литка отпрыгивает в сторону с визгом. Я и сам, признаться, охреневая от неожиданности. Он останавливается, широко расставив ноги и набычившись. бухом несет так, словно копченый в нем испукался. — Варкуйте, мля, голубки!